Ранний подъем, сонное умывание, надевая подготовленный с вечера полувоенный технический комбинезон. Спускаемся к машине. Стремительная поездка в кубинку. Лицо милой женщины озабочено и печально. Она сильно переживает. Проезжаем несколько КПП, открывается бескрайнее летное поле, освещенное тускнеющими в наступающем рассвете. Фонарями туша трудяги Ан-32. Прощание. жадное, С надрывом объятий, часто поцелуи, горячий шепот. Сашенька, ты только вернись, только вернись, милый мой. Развернувшись, автомашина уезжает. В руке остался пакет с завтраком. Позаботилась, любит. На губах вкус прощальных поцелуев. Поправляю сумку с компьютерными девайсами и, изготовленным по спецзаказу, мультитулом. Направляюсь к самолету. Как настроение, Искандер? Рабочий, Ахмед. Пожав парням руки, вдохнув на обращание сырой московский воздух, поднимаюсь под дюралевой рифленой аппарели в салон. Внутри закреплены два наших джипа, ящики с вооружением и снаряжением надежно принайтованный к настилу, прочной транспортной сетью. Ахмед указывает на место у небольшого откидного столика. Имеется мудрая доработка, подключенная к блоку преобразователя напряжения розетка. Что характерно, английская, трехштырьковая, на 240 вольт. Разворачиваю защищенный панасоник, закрепляю, Подключаю питание, загоняю в слот первого устройства. Встыкую с кабелем хитрой антенны. Загрузка винды, запуск и не совсем обычные программы, тестирование, норма. Перехожу в режим сканирования. Теперь весь полет будет контролироваться состояние радиоэфира и мгновенно засекаться и фиксироваться любая радиопередача с борта. В общем, радиомаякам и закладкам ничего не светит. борт инженер в потрепанном комбинезоне поднимает аппарель. пляск встыковки, обрывает виск привода. Тщательно проверяет крепление техники, уверенно кивает в ответ на вопросительный взгляд Кемаля, проходит в кабину пилотов. Самолет трогается с места и выходит на взлетную полосу. Нарастает гул двигателей, разгон, отрыв. Все, операция началась. Полет проходит над облаками. Ориентируясь по солнцу, идем на юг. Освоившись в салоне, помыв руки из обычного дачного рукомойника над закрепленным оцинкованным ведром, распаковываю пакет лары. Два больших пирога с яблоками и персиками нарезаю одинаковыми ломтями. Кемаль приносит из пилотской кабины большой китайский термос и стопку пластиковых стаканчиков. Запивая неплохим чаем, всей группой с удовольствием завтракаем. Очень приятно, когда о тебе заботятся, особенно если это делает красивая и желанная женщина. Вот только как дальше служатся отношения, и есть ли у них будущее? Впрочем, нечего забивать голову, надо выполнить задание и суметь вернуться. Возвращаюсь к ноуту, проверяю первые полученные данные, показываю четко засеченные пики передач, на диаграмме Ахамету. Прослушиваем записи через наушники. Радиопереговор экипажа с землей. Все штатно. Командир кивает. Показывает понятным жестом на расставленные на настиле медицинские носилки. Ага, четверо уже дремлют. Ну что же, мудрое решение, прикорную я. Благо, что настоящему военному. Звуки полета спать не мешают. Просыпаясь от изменения давления и ощущения снижения. заходим на посадку. Посмотрев иллюминатор, безошибочно определяю любимый юг. Миллерова, объявляет Мансур. Знакомое название. Военный аэродром в Ростовской области. Подумать только. Часа три на машине, я дома, жена. Сын! Не видел их больше двух месяцев. Плохо! Но в жизни приходится делать не то, что хочется, а то, что надо. Посадка! Пробежав по полосе, транспортник замирает, подъезжает заправщик. Вижу в иллюминатор контролирующего процесс борт инженера. Через открытую дверь пилотской кабины. Долетает теплый аромат, разогретых солнцем осенних степей. Готово. Проверив лючки и шасси, порт-инженер возвращается. Запуск двигателей, выход на ВПП и снова в полет. Следующая посадка на заправку в Азербайджане, Искандер. Как они нас воспримут? Нормально. А, ты не видел. На самолете маркировка частной транспортной компании, да еще и украинской, все оплачено, поэтому заправят без лишних слов. Хм, неплохое прикрытие. Таких транзитных транспортников со срочными грузами валом. Занимаем эшелон, проверяю ноут, прослушиваю записанные переговоры экипажа. Все нормально, никаких чужих сигналов. Артур и Аслан раздают пластиковые пакеты американских сухих пайков. Мудрое решение – поесть не помешает. Хорошо все-таки враги для себя делают. Провиант разнообразный, вкусный, пакеты вскрывать удобно. Предусмотрено все для комфортного приема пищи. Бифштекс с грибами, под соусом, очень даже ничего, особенно в разогретом виде. С аппетитом откушав, пользуюсь входящим в комплект с салфеткой. Прикидываю расход. Ничего, тушеные бобы и вяленая говядина на ужин в самый раз. По очереди налив воды в порошковые напитки, у меня лимонад. Из стандартной бутыли с ручным насосом завершаем обед. Наревя моторами, транспортник продолжает движение на юг. Интересно, через какую страну полетим после Азербайджана? Вспоминаю политическую карту мира. По логике через Иран. По транспортному авиационному коридору пересечем границу с Ираком, а дальше перейдем в сухопутные, хотя и на колесах силы.